Глава восьмая Итак, уже через два часа во всеоружии свои чарующей красоты и обаяния, а также, к чему излишняя скромность, шар моя появилась на территории магазина и подошла к прилавку, за которым на этот раз скучала одна только Леночка, задумчиво ковыряя в зубах спичкой. искомый элемент находился неподалеку возле ювелирного отдела деловито заложив руки за спину и по ленински тревожно чекаания шаг он выхаживал вокруг уверенного ему отдела увидев меня леночка встрепенулась и просияла всем лицом я улыбнулась ей как старой знакомой и подошла делая вид, что мое появление здесь — случайность. Бедная дитя мне поверила. Мило поздоровавшись, она спросила, как мои дела. Я сообщила, что на работу меня приняли, и с понедельника я вроде бы должна начать карьеру продавца. Она порадовалась за меня, но предупредила, что боссы любят аккуратность. Выяснить, что она имеет в виду, мне не удалось. Она перевела разговор на мелочи, а я искренне заинтересовалась дезодорантом в стеклянной баночке с очаровательными белыми цветочками. Правда, мой глаз краем следил за действиями малорослого охранника. Само присутствие здесь такого экземпляра было странным. Я справилась бы с ним одним пальцем. Приди мне в голову нездоровая идея ограбить ювелирный отдел. Мальчик смотрел на нас, и я ему явно пришлась по душе. Во всяком случае, в его взгляде отчетливо читалось одобрение моей нетривиальной красоте. Я улыбнулась. Скушает наживку рыбка, как пить дать скушает. От Леночки его непраздный интерес к моей особе тоже не укрылся, и она нахмурилась. «Ого, да она ревнует! Но что может быть общего у столь хорошенькой девочки с этим страшным мальчиком?» Ответа на это я найти не могла. Наверное, в нашем обществе лозунг «Мужчина должен быть чуть краше обезьяны» прижился навечно. Надо будет написать как-нибудь трактат о вреде этого постулата. В конце концов, именно женщинам свойственно чувство эстетики. Разве наши избранники не должны радовать наш взгляд? В нужный момент, когда я поняла, что мой красавчик собирается удалиться на несколько мгновений, я попрощалась с Леночкой и пошла прочь, специально пройдя мимо него и слегка обдав его сладким запахом своих редких духов. Он вздрогнул. Ему показалось, что он слегка задел меня. «Извините», — пробормотал он. «Ничего», — проговорила я томным голосом и подарила ему сексуально направленный взгляд, обещающий вечную и незаболимую страсть. Мальчик растерянно и радостно проводил меня взглядом. Я спокойно прошествовала до выхода. Там я остановилась. Достала сигарету и принялась ждать, как коршун ожидает цыпленка, как маньяк поджидает припозднившуюся жертву. И мой французский песик не замедлил проявиться в пространстве дверей. При виде меня он застыл. В его глазах вспыхнула самонадеянная радость. «Иди ко мне, цыпленочек!» — коварно подумала я, улыбаясь робко и непринужденно, — и иди, я сожму тебя в страстных объятиях, о которых ты пожалеешь, как жалели утром любовники Клеопатры, искренне признав себя идиотами. — Я забыла зажигалку, — проговорила я и пожала плечами. — Глупо, правда? Мой взгляд при этом был призывен и печален. Несчастный падший ангел с демоническими наклонностями. Моя жертва рванулась ко мне, как мотылек на свет лампы. Он, трясущийся от волнения или от страсти, рукой протянул мне зажигалку Федор. Я закурила изящную сигарету. При этом мои губы явно показали, сколь сладки они в поцелуи. Мой коварный обольстительный трюк возымел нужное действие. Бедняга не сводил с меня потрясенных глаз. Я стала предметом его вожделений. Поэтому, когда я мило улыбнувшись, пошла к выходу, он опечалился. Его искреннее горе могло растопить каменное сердце. Я сжалилась. Остановившись у входа, я дала ему возможность подойти ко мне. Прерывистое дыхание за моей спиной говорило о том, что расстаться со мной сейчас для него страшнее, чем потерять место в универсаме. Я обернулась. Он отпрянул. Улыбнувшись, я сказала. — Вы что-то хотели? — Да. То есть нет? Он опустил глаза. Я кивнула и прошла дальше. «Подождите!» — отчаянно прокричал мой Ромео. «Я подождала. Сегодня я была воплощением доброты и человеколюбия. Что вы делаете вечером?» Его глаза умоляли. Они жаждали меня с такой страстью, что мне стало его искренне жаль. «Бедный, бедный!» ну знаешь же, что ничего из этого не получится. — Вечером? — удивлённо спросила я. Он кивнул. — Я хотел бы пригласить вас куда-нибудь. Меня? Я опять разыграла изумление. — Простите. Он опустил голову и побрёл назад. — Стоп! — А куда? Мой тон стал более снисходительным. «Куда вы сами пожелаете?» Он бросился ко мне с такой скоростью, что я испугалась, что сейчас он собьет меня с ног. «Куда бы мне пожелать?» «В ресторан?» «Пошло, господа». «В кино?» «А где сейчас можно найти приятный кинотеатр?» «Кроме того, мне нужен акт общения». Наедине я рисковала своей, извините, девичьей честью. Отчего-то мне вспомнились мои магические числа. Они предсказывали мне азартные игры. Ну что ж, вполне неплохо. Я хочу в казино. Капризно надула я губы. Он немного напрягся. Если откажется, подумала я, значит, у него нет денег. А если у него нет денег, значит, его кандидатура на роль коварного убийцы отпадает. Хотя, если честно, хлипок он слишком для убийцы. Я смотрела на него, ожидая ответа. Он подумал и согласился. Я сидела у себя на кухне, задумчиво наблюдая, как дым от моей сигареты приобретает форму забавных колечек. При этом мои мысли витали неизвестно где. На столе стоял недопитая чашка с кофе. Черт дернул меня связаться с этим казино. Если честно, идти туда мне не хотелось совершенно. Во-первых... Я азартный человек, и поэтому обычно избегаю подобных развлечений. А, во-вторых, все-таки мой охранник вполне может оказаться убийцей. А разгуливать по ночам с убийцами под руку опасно и безнравственно. В общем, настроение у меня было приплохое. Я достала мешочек с костями, но, бросив на них взгляд, поняла. что даже на них у меня нет ни сил, ни желания. Вздохнув, я положила их на место. В конце концов, так можно окончательно потерять самостоятельность. Все за тебя начнут решать кости. Телефон зазвонил, заставив меня оторваться от созерцания трещины на потолке. Я подняла трубку и услышала голос Пономарева. «Санечка, вы извините, что я вас беспокою. Как у вас дела?» «В норме», — сказала я. «Я очень за вас беспокоюсь. Может быть, мы прекратим расследование?» Я вскипела. «Во-первых, я ничего не кончаю на половине дороги. Я максималистка». А во-вторых, там, в КПЗ, находится человек, который назвал меня «барышней». И я вылезу из кожи вон, но помогу ему выбраться из этого злачного места». Все это я высказала с суровым и спокойным тоном. Он помолчал и, вздохнув, сказал, «Я ведь просто боюсь за вас. Вы ведь такая юная совсем девочка». «За меня не боится даже моя мама!» — отрезала я, положив трубку, рассерженно фыркнула. «Боится! С ума сойти! За кого? За Таню Иванову!» И все-таки мне стало теплее. «Оказывается, это даже приятно, когда за тебя боятся. Почти так же приятно, как если тебя называют барышней». Я почувствовала себя лучше только после того, как приняла горячий душ. Легкий макияж помог моему настроению немного подняться. У меня даже появилось предвкушение праздника. Все-таки казино. Пусть это не Монте-Карло, и вместо достойных джентльменов меня будут окружать все те же гоблинообразные физиономии. Я оделась. Мой облик излучал мягкое сияние. Я нравилась даже самой себе. Изящество линий искусно подчеркивалось маленьким французским платьем. Длинные ноги смотрелись в черных колготках изумительно. Скромная нитка жемчуга дополняла мою изысканность, придавая моему облику утонченность. «Бог мой!» И такая фемина вынуждена находиться в обществе незрачного типа, которого она к тому же подозревает в убийстве. Таня, прекрати! Если ты не перестанешь травить себя, твое настроение опять упадет. Я достала магические кости и бросила их на счастье. Один плюс двадцать плюс двадцать пять. Вы используете свою привлекательность в эгоистических целях, с равнодушной легкостью разбивая мужское сердце. Ну, вовсе и не в эгоистических, — усмехнулась я и бросила их во второй раз. На этот раз я спросила, что меня ожидает сегодня вечером. «Один плюс двадцать один плюс двадцать пять». Уменьшение ваших доходов связано с помощью другим людям. Так, значит, я рискую проиграться. Надеюсь, что мне не придется потом пускать себе пулю в лоб. На третий раз они выдали мне самый любимый мой ответ. Четыре плюс восемнадцать плюс двадцать семь. И все-таки все тайное рано или поздно становится явным. Этот ответ я почему-то воспринимаю как воздушный поцелуй и пожелание удачи. Удачи я желала себе самой вполне искренне. Я аккуратно сложила их в кисет и положила в свою изящную сумочку. Может, помогут мне в моей игре? Казино «Золотая пальма», в которое мы должны были пойти, располагалось в помещении гостиницы Тарасов. Гостиница была небольшая, но приличная. Мой поклонник дожидался меня возле входа. Одет он был в ужасный костюм серого цвета и омерзительную рубашку. Знаете, такая беленькая рубашечка с воротничком в стиле семидесятых. Ко всему этому великолепию были приложены букет чахлых недоношенных роз и заискивающая улыбка. Я вздохнула. Парень явно переоценивал собственные возможности. Я бы на его месте заподозрила неладное сразу. С чего бы это вздумалось такой красавице подзаигрывать с таким замухрышкой? Или хочет ограбить, или надругаться над невинностью, или секретные сведения какие почерпнуть в разговоре. А, может быть, втеревшись доверие, я вынашиваю планы ограбления ювелирного отдела? Мой юноша, однако, относился к разряду самовлюбленных идиотов, поэтому он искренне полагал, что его красота и скромные обаяние наконец-то оценили по заслугам. Я подошла, он взял меня под руку и, горделиво озираясь, провел внутрь. Мы оказались в гнездилище порока, и оно мне, представьте себе, понравилось. Я даже почувствовала себя весело и привольно от этих огней, нарядов, блестящих запонок. Народ был одет, как в оперном театре на премьере, явно подражая пресловутому западу. Конечно, мне не очень повезло с кавалером, не красавец он, это да. но какой уж попался как я и предполагала основными посетителями казино были гоблины и от чего то евреи наверное именно они являются самой богатой частью населения мы вызвали безддно удивление на их лицах часть искренне удивилась что такая красавица пребывает в дурном обществе вторая часть Безмолвно смотрела на то, как мы затариваемся чипами. Причем у моего спутника оказалась вполне неплохая наличность. Чипов он набрал на тысячу. Недурно для скромного охранника. Заметив мое удивление по поводу его наличности, он криво усмехнулся, отвел в сторону глаза и пробормотал что-то невразумительное. Я сделала вид, что все расслышала и поверила на слово. «Кстати, меня зовут Толик», — сообщил он голосом донгуана Вышло у него это ненатурально и смешно. «А меня Таня», — поведала я. У меня было искушение назвать себя инизильей или марципаной, но я сдержалась. все равно узнает, что всего лишь Татьяна. — А я знаю, — улыбнулся он кокетливо. — Вы к Зенчику в магазин устраиваетесь? — Бог мой, как же я могла забыть! Я ведь действительно без пяти минут работник сферы обслуживания, торговли то есть. Мы пробрались к столу. Казино было тщательно сработано под европейский стандарт. Даже лица, сидящих за столом, пытались соответствовать европейскому стандарту, то есть на них застыло выражение озабоченной серьезности, у некоторых переходящее в тупость. В тупость выражение лица переходило практически у всех. Крупье была девушка, хорошенькая, стройная и милая. Ее лицо выглядело немножко усталым. Наверное, работать с такой клиентурой не сахар. Знаю по себе, ежели тебе в клиенты попался гоблин, постарайся выдержать эту напасть и не сойти с ума. Потому что у них, бедняжек, с мыслями очень плохо. Они потому и открывают так часто рот, застыв с этим странным выражением, что пытаются думать А получается у них это совсем плохо. Когда же они понимают всю тщетность своих усилий, их очень обижает, что тебе дана радость, в которой им отказано. То бишь, радость мышления. Вот они от обиды-то этой и злиться начинают. Я поставила фишки на зеро. Не знаю, почему мне понравился такой банальный ход. Просто понравилось мне это зеро, и все. Остальные я аккуратно разместила на двадцати шести и тринадцати. Можно было поставить на семь и на три. Но это божественные цифры. А казино — арена дьявола. Посему уж на его числа и станем ставить. Анатолий сдуру поставил на пятнадцати. Сообщил, что это число у него любимое. Мол, приносит ему счастье. Я подумала и вспомнила, сегодня пятнадцатое. Наверное, счастьем этот наивный отрок считает меня. Ха! Я-то знала, что я бездна коварства. Даже неудобно стало. В кои-то веке нашелся человек, отнесшийся к тебе, как к своему несомненному счастью. а ты вынашиваешь коварные планы по его разоблачению. Рулетка начала свое движение. Все застыли. Глаза сверкали, рты открылись, у некоторых вытянулись шеи. Один маленький еврейчик начал беззвучно шевелить губами. Не иначе, как читал Тору наизусть богохульник. Я вела себя абсолютно неправильно. Смотреть на стол столоверчение мне было скучно, и я рассматривала посетителей. «Женщина, чего с меня взять?» Анатолий аж запрыгал от возмущения. Ему, бедняги ничего не было видно. Он пропустил меня вперед, как настоящий джентльмен, и теперь жалел об этом со страшной силой. В нем проснулся невиданный азарт. Он нервничал. облизывал губы, щурил глаза и потирал руки. Мне даже показалось, что он сейчас упадет в обморок и толкнет при этом меня на стол. Поэтому я постаралась немного отодвинуться. К тому же не так уж приятно ощущать затылком горячее дыхание человека, близкого к сумасшествию. А он производил именно такое впечатление. Крупье объявила выигравшее число. Это было зеро. Не зря оно мне так понравилось. Я вздрогнула. Надо же! А игра не дурна. Анатолий кусал губу и смотрел на меня, как на злейшего врага. Кажется, он был готов меня стукнуть, но сдержался. — Новичкам везет! — пробормотал он, стараясь сделать свой голос более мягким. Вышло у него это плохо. И я усмехнулась. Я вспомнила про Костя. Достав их из сумочки, увидела число двадцать пять. Поставила. И опять выиграла. Чувство гордости за себя переполняло мою душу. Я была не просто выигравшей Таней. Я была агентом женщин в этом мужском царстве. И доказывала, что мы, простите... Шит и вовсе не лыком. Мои дальнейшие выигрыши заставили Анатолия расстроиться. Тем более, что бедняга продул бешеные деньги. Ах, да! Азарт вытеснил из моего сознания истинную причину моего пребывания здесь. Деньги. Откуда у моего заморыша нашлось две с половиной тысячи новыми? Насколько мне известно, зарплата охранников невелика. Работают они посменно, два выходных, разве что он еще где-нибудь работает. И все-таки взять и свободно просадить деньги. Конечно, он переживал, кусал губы, вертел глазами, и мне стало стыдно, что я так бессовестно огребла денежную кучу. «Пойдем отсюда», — предложила я, но он вошел в раж. Глаза его блестели, на маленьком бесцветном личике отражалась смена эмоций. То он впадал в обиду и гнев, то в глазах вспыхивала надежда. Он хотел отыграться. Я предоставила ему такую возможность. — Можно я отойду покурить? — спросила я. Он кивнул. Я вышла из заигрального стола и прошла в фойе. Крупье за нашим столом сменился. Теперь там стоял высокий элегантный парень с обаятельной улыбкой. Я достала сигарету, обернулась. Девушка-крупье стояла недалеко от меня и задумчиво курила. Я улыбнулась ей. Она ответила на мою улыбку. — Я бы, кстати, советовала вам больше не играть, — проговорила она. — Удача может уйти. Последую вашему совету с радостью. Вздохнула я. «Но мой спутник...» «А его вы не уведете?» Поморщилась она. «Он здесь не в первый раз и отличается неприличной жадностью. Наверное, поэтому постоянно в проигрыше». Она докурила, потом обернулась напоследок ко мне и повторила. «Лучше не играйте. Или попробуйте игровые автоматы». Я поблагодарила ее за совет. Она вернулась на свое рабочее место. Я остановилась в отдалении, наблюдая за Анатолием. Он заметил меня и подошел. — У меня кончились деньги, — скороговоркой пробомотал он и поднял на меня умоляющий взгляд. — Не одолжишь? Я пожала плечами. Ненавижу мужиков, живущих за счет женщин. Но Анатолий не входил в число кандидатов на моего спутника жизни. Я протянула ему деньги и сказала, «Прости, но мне пора. Я пойду домой». Он оказался полным тормозом. Даже не попытался намекнуть, что проводят меня. Спокойно кивнул и спросил, «Когда мы увидимся завтра?» «Каков наглец!» Кажется, он считал себя неотразимым. Я почувствовала острое желание послать его подальше, сообщив, что мой интерес к его невзрачной персоне носит чисто профессиональный характер. «Не знаю», — пожала я плечами. Он посмотрел на меня растерянными глазками, в которых мелькнула обида. Я послала бы его с радостью в дальние-предальние и края, с искренней надеждой никогда больше не встречать на своем пути. Но дело требовало от меня совершенно иного подхода к данной неприятной личности. Я вздохнула, вырвала из записной книжки листок и записала свой номер телефона. После этого протянула ему листок. — Вот, позвони завтра. И пошла к выходу. На сегодня с меня этого дегенерата хватит. Даже в интересах дела я не согласна провести с ним сегодня еще хоть пару минут. Конечно, не взяв машину, я обломалась. Теперь мне придется добираться до дома своим ходом. На Тарасов опустилась ночь, и улицы отличались безлюдностью и спокойствием. Я медленно шла по проспекту, который, казалось, и сам был удивлен редким прохожим, и думала. Легкая обида на мужскую особь по имени Анатолий ушла, растая в воздухе. Чего ждать от гнусной породы сов Софт-Джентеле? К тому же верного кандидата на... Кстати, девушка-крупье сказала, что Анатолий в казино появлялся часто. Особенно в последнее время. Сегодня он просадил две тысячи. У Володи пропали три и дорогой брелок. Сегодня видела, как Анатолий получал деньги от Вагифа. Вряд ли он при столь ярко выраженной рахетичности занимается рэкетом. Тогда чем? И откуда он, черт его побери, знает, как меня зовут? Что у них за мафия с зенчиками? Все, в принципе, близнецы-братья. Мелкие, противные, жадные, похотливые. Фу, гадость-то какая! Я не заметила, когда шла до дома. Мне показалось, что я добралась до него за считанные минуты. Поднявшись на лифте, вошла в квартиру. Плюхнувшись в кресло, включила автоответчик. Должны же быть какие-то интересные сообщения от моей следственной бригады. Сообщения были. Саша сообщала, что она весь день следила за Вагифом, и больше у него в продаже не было ничего интересного. А Леша не появлялся. Голос Андрюшки Мельникова поведал, что найден труп отвратительного Бориса. Следующий звонок — Я приведу полностью. Услышав этот голос, я обалдела. Во-первых, меня уже лет десять никто не отчитывал. Не очень-то я это позволяю. А во-вторых, я была потрясена несправедливостью и гнусностью инсинуаций по моему адресу. Голос Люсеньки Пономаревой с визгливой истеричностью начал с прямого обвинения. — Татьяна! Я просила, нет, я требовала, чтобы вы оставили нас в покое. Из-за вас гибнут люди. Вы продолжаете совать свой нос в чужие дела. Вы подключили к расследованию невинных детей. Если в вас есть хоть что-то человеческое, прошу вас, прекратите копаться в грязном белье, очерняя память о моем сыне. Вы не мать. Вам никогда не понять моих чувств. Живите нормальной жизнью. Выйдите замуж, родите ребенка. Станьте такой, как все порядочные женщины. Если я увижу вас еще раз возле нашего дома, я обращусь в милицию. Брямс. Трубку положили с таким расчетом, чтобы у меня создалось ощущение, что опустили ее с размаху прямо... На мою бедную головушку. Ну и стерва! Как ее умудряется терпеть Пономарев! Я почувствовала себя совсем гадко. Сначала меня опустил мерзкий белесый уродец С завышенной самооценкой. Теперь я получила бесценный совет Жить, как все люди. Сейчас, вот сразу и начну. Присяду на шею мужу, Начну стервенеть и толстеть. пялиться в телевизор. Я даже начну смотреть Санта-Барбару. А читать буду только Джуд Дивера. Страсти, истинная любовь, восторг и упоение. Нет, ну почему? Я же не заставляю всех, распрощавшись с мещанским уютом, бегать за преступниками, пытаясь заработать деньги на полезном деле осенизаторства. Я не заставляю их читать Улиса Джеймса Джойса и книги Германа Гесса. Я вообще не предлагаю им играть в мою игру. А меня можно учить. Я же не добилась в этой жизни ничего. Я не вышла до сей поры замуж. Вот и выйду. За Толяна завтра. Чем уродливее, тем лучше для общества. Стоп! не расходись танечка успокойся я села и сделала глубокий вдох маленькая дыхательная гимнастика привела мои разбушевавшиеся чувства в норму дышать сразу стало легче заварив растворимый кофе наварку не было сил. я закурила и посмотрела в окно психоз прошел Несоответствие стандарту всегда вызывает отрицательную реакцию общественности, так что привыкшая к этому мисс Иванова может успокоиться. А спокойствие мисс Ивановой необходимо. От нервов, простите, расшалившихся страдает качество аналитичности. Аналитичности помогает гадание на костях. «Раз уж я не могу сделать две восковые фигурки и потыкать их иголкой, поэтическим, конечно, соображением, неохота брать из-за такой мелкоты грех на душу. Но не железная же я леди, не Маргарет Тэтчер, и прямое вторжение в мой мир, в мою если хотите, жизненное кредо, я иногда переношу без должного смирения». Я кинула кости. Они были, кажется, рассержены не меньше моего. Кувырнувшись, они остановились. Числа сообщили мне. Восемь плюс двадцать один плюс двадцать пять. Научитесь пропускать мимо ушей необоснованные обвинения. Я кинула второй раз. Их советы возвращали моей душе утраченное спокойствие. Одиннадцать плюс тридцать шесть плюс семнадцать. Как бы плохо вы ни думали о женщинах, любая женщина может подумать о вас еще хуже. Да уж, не применит это сделать, даже раньше, чем я успею о ней подумать вообще. Тринадцать плюс тридцать плюс десять. Держите под контролем свое настроение. Спасибо. Я успокоилась, мое дыхание стало ровным, на губах появилась улыбка, мне стало на всё наплевать. Существовало только мое дело, и человек в тюрьме, обвиненный в убийстве, человек, мило назвавший меня барышней. Если я не стану окончательно циником, то только благодаря таким людям».